Глава вторая. Хозяйка отпечатков, любовницы тех следов, которые оставил он, ведь он странствует путями, пролегающими среди нас. Сладкий вкус потери питает каждый горный поток, несущий лёд к морям, тёплым, как кровь, сплетая наши сны. Ведь там, куда он ведёт её, лежат кости, а путь, по которому он идёт, Безжизненная плоть и море не помнят ничего. Баллада древних обителей. Рыбак Кельта. В туманной дымке, далеко позади и на западе, в сверкающей шире залива предела, отражалось бледное небо, пряча черные бездонные глубины. Со всех других сторон, кроме каменистой тропы, прямо перед Сарен-Педак возвышались и зубчатые горы. Укрытые снегом пики блестели на солнце, невидном отсюда, с южной стороны перевала. Пронизывающий ветер пропах льдом, зимним дыханием холодного разложения. Сарен поплотнее завернулась в меха, наблюдая за продвижением каравана по тропе. Три фургона на крепких деревянных колесах скрипели, покачиваясь. Вокруг каждого фургона суетились слуги из племени Нереков с голыми торсами, Передние впряглись в веревки, а задние несли стопорные блоки, чтобы остановить в случае чего подавшуюся назад неуклюжую повозку. В фургонах, среди прочего товара, лежали 90 металлических заготовок, по 30 на фургон. Не знаменитая элитерийская сталь, разумеется, но следующая по качеству, отожженная и практически без примесей. Каждая заготовка длиной в руку СРН и в два раза ее толще. Разреженный воздух был обжигающе-холодным, и все равно на реке работали полуобнаженные, и пот струился по скользкой коже. Если стопор не сработает, Нерек сам бросится под колеса. За это Бурук Бледный платил им по два докса в день. Сарен Педак работала у Бурука аквитером, обеспечивая проход по землям Эдур. Было семь аквитеров, одобренных последним соглашением. Ни один торговец не смел появиться на территории Эдур без сопровождения Аквитера. Платили СРН Педаг и остальным шести щедро. а Бурук платил СРН щедрее всех, и сейчас она принадлежала ему. Вернее, ему принадлежали ее услуги как проводника и следопыта, но об этом различии он, похоже, все больше забывал. Впрочем, контракт заключен на шесть лет, и осталось... Всего четыре, наверное. Она еще раз повернулась и стала смотреть на тропу впереди. Они отошли меньше, чем на сотню шагов вверх от линии деревьев. Высотой по колено вдоль тропы росли вековые карликовые дубы и ели. Мох и лишайник покрывали громадные валуны, в течение веков нанесенные сюда ледяными потоками. В затененных местах сохранились покрытые хрустящим настом пятна снега. Ветру не под силу было двинуть хоть что-то. Ни жесткие ели, ни корявые голые ветви дубов. Не способный справиться с такой невозмутимостью, он мог только выйти. За спиной первый фургон с грохотом вышел на ровную поверхность, прокатился вперед под крики на нарекском языке и замер. Нареки поспешили на помощь к товарищам на подъеме. Скрипнула дверца, и из фургона выбрался бурук бледный. Он широко расставил ноги, словно пытаясь обрести равновесие, отвернулся от ледяного ветра и вцепился в отороченную мехом шапку, моргая на сорен Педак. «Это зрелище отпечатается на каждой коси моего черепа, достойный аквитор. Разумеется, вместе со многими остальными. Бурый меховой плащ, величавая первозданная грация, обветренное величие вашего профиля» так искусно обрамленного дикими вершинами. «Эй, нарек! Давай сюда, старшего. Устроим лагерь здесь. Готовьте пищу. Разгрузите дрова из третьего фургона. Я желаю костер. Шевелитесь!» Сарен педак сняла заплечный мешок и прошла дальше по тропе. Ветер отнес слова Бурука. Пройдя 30 шагов, она приблизилась к первой из древних усыпальниц. Там, где тропа расширялась и поцарапанное каменное основание доходило до отвесных скальных стен. На каждой площадке расставленные валуны образовывали контуры корабля. Заостренные нос и корма были отмечены каменными столбами. Носовой валун когда-то изображал бога Эдур, отца Тень, но ветра давно стерли детали. Чтобы раньше не стояло в двух боковых кораблях, оно давно исчезло, оставив только странные пятна. Отвесные каменные стены хранили остатки древней силы. Гладкий черный камень просвечивал, словно тонкий дымчатый обсидиан. А за ним двигались фигуры. Скалы казались пустотелыми, и каждая панель была своего рода окном, открывающим таинственный вечный мир внутри. Мир, не замечающий ничего за границами неприступного камня и этих странных панелей, то ли слепых, то ли равнодушных. Полупрозрачный обсидиан не позволял Серен рассмотреть фигуры, движущиеся по ту сторону, как и всегда прежде, когда она сюда приходила. Но сама мистерия была неотразимо притягательна, снова и снова маня к себе. Аккуратно обойдя корму каменного корабля, Серен подошла к восточной панели и, сняв отороченную мехом рукавицу, приложила правую руку к гладкому камню. Тепло вытягивало окоченелость из пальцев и ломоту из суставов. Это был секрет Сэрен. Она обнаружила исцеляющую силу ещё когда впервые коснулась камня. Долгая жизнь в этих жёстких землях отняла гибкость у тела. Кости стали хрупкими и отчаянно болели. От бесконечного твёрдого камня под ногами каждый шаг вскоре начинал отдаваться болью и толчками в позвоночнике. На реке племя, которое прежде чем склониться перед королём Летарии, проживало на дальнем востоке, считали себя порождением женщины и змеи. Они полагали, что змей еще таится в теле и, огибая нежных ребет, прячет голову в центре мозга. Однако горы презирают змея и желают вернуть его обратно в землю, в свое нутро, чтобы он скользил в трещинах и свивался под камнями. И так в течение жизни змею приходится гнуться, извиваться и крутиться. На Нереки хоронят мертвых под плоскими камнями. По крайней мере, хоронили раньше, пока королевский указ не вынудил их принять судьбу обителей. Теперь мертвецы остаются там, где упали, и даже их хижины пустеют. Уже столько лет прошло, а Сарен Педак с болью помнила, как переварила через гору и посмотрела на громадное плато, где обитали Нереки. Деревни потеряли границы, перемешались в унылом хаосе. Каждая третья или четвертая хижина превратились в развалины, во временную могилу для умерших от болезни, старости или от излишнего потребления алкоголя, белого нектара или дурханга. Дети бродили без призора, преследуемые беспощадными каменными крысами, которые плодились бесконтрольно и из-за болезней были несъедобны. Нареки уничтожены, выкарабкаться из ямы им уже не суждено. Их родная земля превратилась в запущенное кладбище, а города Летерри предлагали только долги и уничтожения. Никто им не сочувствовал. Образ жизни Летерри суров, но правилен. Это путь цивилизации. Доказательством служило процветание. Там, где идущие другими путями оступались или оставались слабыми и нуждались в поддержке. Ледяной ветер больше не кусал Сорен-Педак. Тепло камня разлилось по телу. Прикрыв глаза, она уперлась лбом в гостеприимную поверхность. «Кто там движется? Это вправду предки Эдур, как утверждают хироты?» «Если так, почему они видят не лучше самой Сирен? «Неясные тени, снующие туда-сюда, потерянные, словно дети на нареков в умирающих деревнях». Она была верна своим, пусть и неприятным убеждениям. «Они стражи тщетности, а квитеры абсурда». Отражение нас самих, навеки запертые в бессмысленных повторениях. И всегда расплывчатые, ведь большего мы не можем достичь, глядя на себя, на свою жизнь. Ощущение, память, опыт, зловонная почва, в которой укореняются мысли, бледные цветы под безжизненным небом. Если бы она могла, то нырнула бы в эту каменную стену. Бесконечно бродить среди бесформенных теней, Вероятно, то и дело оглядываться и не видеть чахлых деревьев, мха, лишайника и прохожих. Нет, видеть только ветер. Один только завывающий ветер. Она услышала его шаги задолго до того, как он вышел в дрожащий круг света от костра. Его поступь насторожила и нареков, сгрудившихся под драными шкурами полукругом на краю освещенного пространства. Они быстро поднялись и потекли навстречу твердым шагам. Сырен Педак продолжала смотреть на огонь, беспечную трату дров, согревавшую бурука бледного, пока он напивался, мешая вино с белым нектаром. Она старалась унять тик в углу рта, непрошенную и неприятную ироническую усмешку, выражавшую горькое веселье по поводу близящегося соединения разбитых сердец. Бурук Бледный вез с собой секретные инструкции, занимавший целый свиток список поручений от других торговцев, спекулянтов и чиновников, и даже, похоже, от самого королевского двора. И чтобы не подразумевали эти инструкции, их содержание убивало Бурука. Вино он всегда любил, но без добавления обольстительного разрушителя, белого нектара. Только в этом путешествии он начал использовать новое топливо для угасающей души. В этом топливе он готов был утонуть, как в глубинах залива предела. Еще четыре года, наверное. На реке обступили пришедшего. Десятки голосов сплелись в суеверном бормотании, словно прихожане молили особо привередливого бога. Он пытался, выдавая лишь глазами, как неприятные ему бесконечные объятия, сказать каждому что-то. Что-нибудь, что не зачли бы благословением. Он хотел сказать, что вовсе не достоин такого почитания. Он хотел сказать, что сам сплошная неудача, как и они сами. Все они потеряны в этом мире с ледяным сердцем. Он хотел сказать, но Халби Дикт ничего не говорил. По крайней мере, ничего столь отважно беззащитного. Бурук Бледный встрепенулся и заморгал мутными глазами. «Кто там?» «Халби Дикт», — ответила Сорен педак. Торговец облизнул губы. «Старый посланник?» «Да, хотя я и не советовала бы его так называть. Он давно вернул королевский жезл». «И тем самым предал Летери», — засмеялся Бурук. «Бедный честный дурачок. Честь требует бесчестья. Забавно, да? Доводилось видеть ледяную гору в море? «Ее без устали грызут снизу жадные зубы соленой воды. Вот так!» Он запрокинул бутылку, и сэрен глядела, как дергается его кадык. Бесчестие вызывает жажду, Бурук?» Он опустил бутылку, выпучив глаза. Потом слабо улыбнулся. «Страшную, Ахвитер! Я как тонущий человек, который глотает воздух!» «Только это не воздух, а вода!» Бурук пожал плечами. «Сперва удивляешься». «Потом привыкаешь». «Угу. И в последние мгновения звезды плывут невиданными потоками». Халбит Дикт разобрался с нареками и вышел на освещенное место. Ростом почти как Эдур, завернут в белую шкуру полярного волка, такие же белые волосы заплетены в косу. От солнца и суровых ветров лицо приобрело цвет дубленой кожи. Серые глаза так поблекли, что казалось, что человека за ними нет. Нет его и дома. Сэран Педак это хорошо знала. Нет его плоть плоти кости. Его тело перед нами. «Погрейся, Халбедикт, предложила она. Он смерил ее отсутствующим взглядом. Так умел смотреть только он. Бурук Бледный засмеялся. «А что толку? Его не прогреть через эти шкуры. Хочешь есть, Бедикт? Пить? Вряд ли. Женщину? Могу предложить одну из нерекских полукровок. Крошки ждут в моем фургоне». Он шумно глотнул из бутылки. «Будешь? Гляньте, он даже не скрывает отвращения». Глядя на старого посланника, Сырен спросила. «Ты шел через перевал?» «Снег стаял?» Халби Дикт посмотрел на фургоны и ответил странным голосом, словно разговаривал в последний раз давным-давно. «Должно быть». «Куда ты направляешься?» «С вами», — ответил он, глядя на Сирен, которая в ответ подняла брови. Бурук бледный засмеялся, размахивая бутылкой. Последние капли шипели, попадая в огонь. «Прекрасная компания! Великолепно! реки будут в <смех> восторге!» Он покачнулся в опасной близости от огня, но выпрямился и заковылял к своему фургону. Сырен и Хал проводили его взглядами, и Сырен увидела, что Нереки вернулись на свои спальные места, однако следят блестящими глазами за старым посланником, который подошел ближе к костру и медленно уселся, протянув к теплу огрубевшие руки. «Порой они мягче, чем кажутся», — вспомнила Сарен. Однако память лишь всколыхнула давно остывший пепел, и Сарен просто подбросила полено в голодный огонь перед Халлом, глядя, как взметнулись в небо искры. «Он хочет остаться в гостях у Хиротов до большой встречи». Она метнула на него взгляд, потом пожала плечами. «Думаю, да. Поэтому ты решила отправиться с нами». Все будет никак с прошлыми договорами, сказал он. Эдур больше не разобщены. Колдун-король правит безраздельно. Да, все меняется. И дисконар посылает Бурука Бледного. Она фыркнула, бросив в костер откатившееся полено. Неудачный выбор. Вряд ли он сумеет протрезветь достаточно, чтобы много разведать. Семь торговых домов «И двадцать восемь кораблей обрушились на лежбище Калача», — сказал Халби Дикт, сжимая пальцы. «Знаю». Делегация Дисканара заявит, что разрешение на охоту не давалось. Они обсудят бойню. Потом на этом основании заявят, что старый договор имеет слабину и должен быть пересмотрен. Потерю тюлени они благородно возместят. Бросят золото к ногам Ханна на Масага. Сэрен промолчала. «В конце концов, он прав. Хал Беддикт понимает больше, чем король Эсгара Дисканар или Королевский двор, что не всегда одно и то же». «Подозреваю, что это еще не все», — произнесла она наконец. «То есть?» «Думаю, ты не слышал, кто возглавит делегацию?» Хал хмыкнул. «Об этом горы молчат». Сэрен кивнула. «Представлять интересы короля будет Нифодас». «Хорошо. Первый Евнух не дурак». «Нифодас будет делить полномочия с принцем Квиласом Дисконаром». дикт медленно повернул к ней лицо. «Значит, она здорово поднялась». «Поднялась. И за те годы, что не пересекались пути твои и ее сына, Квилас мало изменился». Королева держит его на коротком поводке, и всегда рядом канцлер, чтобы скормить ему сладкое угощенницы. Ходят слухи, что главный в прибылях семи торговых домов, которые нарушили договор, никто иной, как сама королева Джанал. — А канцлер не осмеливается покидать дворец, — сказал Халби Дикт, и Сырен уловила насмешку в его голосе. — Поэтому он отправил Квиллоса. — Напрасно. «Принц не чувствует тонкостей. Он знает, что необразован и туп, поэтому подозрителен к окружающим, особенно если они говорят что-то, чего он не понимает. Нельзя на переговорах поддаваться эмоциям». «Это не секрет», — ответила срн Педак и стала ждать. Халби -дикт плюнул в огонь. «Им все равно. Королева спустила сына с поводка». Ему позволят барахтаться и бросать неуклюжие оскорбления в лицо Ханнану Масагу. Это что, от высоко... Это что, от высокомерия? Или они действительно хотят войны? Не знаю. Абурук бледный, чьи указания он выполняет. Не могу сказать точно, но он вовсе не рад. Наступило молчание. 12 лет назад король Эсгара Дисканар назначил любимого преду гвардии Халлоби Дикта посланником. Ему следовало отправиться к северным границам и дальше, следовало изучить племена, еще населявшие дикие пустоши и горные леса. халбидикт хоть и талантливый воин, был простодушен. То, что он полагал познавательным путешествием, первым шагом к мирному сосуществованию, на деле явилось прелюдией к захвату. Его подробные описания племен Нереков, фараедов и Торнеталов были тщательно изучены подручными канцлера Трибана Гнола. По описаниям определены слабые места, а потом все это пригодилось в серии захватнических кампаний. А Халби Дикт, связавший себя кровными узами с этими жестокими племенами, был вынужден смотреть, как предаются его знания и энтузиазм. Подарки, оказавшиеся вовсе не подарками, привели к долгам, за долги отбирали землю. Смертельный лабиринт, расчерченный торговцами, купцами, продавцами ложных желаний, поставщиками гибельной отравы. Сопротивление подавлялось нещадно. Растаптывались гордость, независимость и самостоятельность. Одним словом, началась война, настолько циничная в своей холодной, бессердечной поступе, что ни одна честная душа не могла пережить ее спокойно. Особенно душа, на которой и лежала ответственность за все. А на реке по сей день боготворили хала-бедикта, и полдюжины нищих попрошаек, все, что осталось от Фараедов и разбросанные остатки тернеталов, больших, шатающихся и пьющих в нищих поселках вокруг городов на юге, каждый из них носил татуировку, Три полоски под левым плечом. Точно такая же была на спине у самого Халла. Сейчас он сидел рядом с Рен, уставившись на последние огоньки угасающего костра. Одного из своих гвардейцев он отправил в столицу, доставить королевский жезл. Посланник перестал быть посланником и больше не вернется на юг. Он ушел в горы. Впервые Сарен встретила его восемь лет назад, в дневном переходе от высокого форта, усохшим, словно потерянный на пустоши зверек, и привезла его обратно. По крайней мере, в каком-то смысле. И все это было не так благородно, как казалось вначале, а могло быть. Вполне благородно. Не использую я его в своих целях. Она поддалась эгоистичным желаниям. Простит ли он ее когда-нибудь? Простит ли она сама себя? Бурук бледный знает все, что нужно знать мне, сказал Хал Бедик. Возможно, он скажет мне, если не захочет, не скажет. Несмотря на его инструкции, сказала Сарен, он всего лишь мелкая фигурка в этой игре Хал, глава торгового дома, очень, кстати, расположенного в Трейте, и имеет опыт торговли с Хиротами и Арапаями. С моей помощью как проводника по землям Этур. «Ханан Масак пошлет воинов за кораблями», — сказал Халбиддик. «Доля королевы в прибыли этих торговых домов пострадает». Думаю, она предвидела потери. Человек, сидящий рядом, не был наивным юношей, однако он долго оставался вне хитрых схем и смертельной ловкости рук, составлявших суть литерийцев. Чувствовалось, как он с трудом продирается через путанные слои замыслов и планов. «Я начинаю понимать, что она задумала», — сказал он немного спустя, таким безнадежным голосом, что Сырен отвернулась. «Тогда», — продолжал Хал, — «мы прокляты, так что стремимся смотреть вперед. Только вперед, как будто путь впереди будет чем-то отличаться от уже пройденного». М «Да, и я получаю по голове каждый раз, как оглянусь». Пора уже перестать оглядываться. «Пять перьев отдадут тебя в рабство», — пробормотал лежащий в постели ты голби Дик. «Никогда не думал, как это странно. Конечно, у каждого бога должен быть престол, но разве не следует из этого, что любой престол, воздвигнутый для бога, уже занят? «А если не занят, кто в здравом уме решил, что нужно поклоняться пустому престолу?» Буг, сидящий на низеньком трехногом табурете в ногах кровати, прекратил вязать и, критически прищурившись, оглядел получающуюся рубаху из грубой шерсти. «Я практически уверен, что моя левая рука почти или совсем такая же по длине, как и правая. Почему ты упорствуешь?» «Если подумать, у тебя нет никаких талантов, о которых стоит говорить. Может, поэтому я так тебя и люблю, Буг». «И в половину не так, как себя», — проворчал старик, возвращаясь к вязанию. «Не вижу смысла спорить». Тегол вздохнул, пошевелив пальцами ног под старым одеялом. Ветер освежал благословенной прохладой, лишь слегка отдавая гнильцо и вонючих равнин. Кроме кровати и табурета, под крышей дома Тегола мебели не было. Буг продолжал спать внизу, несмотря на удушающую жару, и поднимался, только если для работы требовалось больше света. «Экономия на масле для лампы», — говорил себе Тегол. Масло чудовищно дорожало, поскольку китов становилось все меньше. Он потянулся к старой тарелке с полудюжиной сушеных фиг, которую Буг поставил рядом. «А, снова фиги! Значит, меня ждет поход в общественное место уединения!» Ты гол бездумно жевал, глядя на рабочих, снующих как мартышки по куполу вечного дома. Совершенно случайно отсюда открывался поразительный вид на отдаленный дворец, возвышающийся в сердце Летероса, и даже больше, на соседние башни и мосты третьей высоты, аккуратно обрамляющие заносчивость короля Эсгара Дисконара. Надо же. Вечный дом вечно недостроенный. Купол оказался таким сложным для королевских архитекторов, что уже четверо совершили самоубийство по ходу его строительства, а ещё один погиб трагически, если не сказать, таинственно, застряв в сточной трубе. 17 лет и конца крайне видно. Похоже, они окончательно сломались на пятом крыле. Как думаешь, буг? — Я оценю твой опыт мастера. Опыт Бугга сводился к перестройке очага на кухне внизу. 22 обожженных кирпича были уложены почти в правильный куб. Если бы только не три кирпича от развалившегося мавзолея с местного кладбища. У строителей могил придерживались очень странных взглядов на то, какими должны быть размеры кирпичей. Благочестивые уроды. Услышав вопрос, Буг поднял взгляд на Тегола, кося обоими глазами. У дворца было пять крыльев и купол в центре. В каждом крыле было четыре этажа, а в прибрежном успели построить только два уровня. Работы приостановили, когда глина под фундаментом стала расползаться, как масло из сжатого кулака. Пятое крыло тонуло. «Гравий!» — сказал Буг, и снова принялся за вязание. Что? — Гравий, — повторил старик, — пробурить в глине глубокие колодцы через несколько шагов друг от друга, заполнить гравием и утрамбовать бабой для забивки свай. Накрывай и строй сверху свой фундамент. Тяжесть не будет давить на глину, значит, ей незачем расползаться. Тигол уставился на слугу. — Точно. И откуда во имя странника ты это взял? Только не говори, что сам придумал, чтобы не дать очагу уплыть. Буг затряс головой. Нет, очаг не такой тяжелый. Иначе я так и поступил бы. Пробурил бы дыру. А как глубоко? До камня, разумеется. И засыпать гравием. Угу, мелким. И утрамбовать. Тигол взял с тарелки еще одну фигу и отряхнул ее. Буг отоваривался на мусорной куче рынка, отнимая добычу у крыс и собак. Похоже на впечатляющий кухонный очаг. Похоже. Можно спокойно готовить и знать, что плита с места не сдвинется, если только не землетрясение. Да нет, и землетрясение выдержать. Это ведь гравий, понимаете, он подвижный. Потрясающе. Тегол выплюнул косточку. «Как думаешь, Буг, вставать мне сегодня с постели?» «Вроде незачем». Слуга вдруг замолчал, потом задумчиво наклонил голову. «А может, и есть зачем?» «Неужели?» «Утром приходили три женщины». «Три женщины?» Тегол посмотрел на ближайший мост третьей высоты, на людей и повозки. Я не знаю трёх женщин, Бук. А если бы даже знал, три женщины вместе — это повод для ужаса, а не какое-нибудь «а кстати». Да, вы их не знаете. Ни одной из них, я думаю. Мне, во всяком случае, их лица незнакомы. Ты их не видел прежде? Даже на рынке или у реки? Нет. Может, они из другого какого-нибудь города. Может, из деревни. «Акцент странный». «И они называли мое имя?» «Не совсем. Они спрашивали, принадлежит ли дом человеку, который спит на своей крыше». «Раз они такое спрашивали, значит, точно из какой-нибудь жабохлюбки. Что еще их интересовало? Цвет твоих волос? Что на тебе надето было, когда ты стоял перед ними? Может, они хотели узнать и собственные имена? Они сестры?» У них у всех сросшиеся брови? Я не обратил внимания. По-моему, симпатичны, молодые и пухленькие. Впрочем, вам, полагаю, не интересно. Нечего слуге полагать. симпатичные, Хм, молодые и пухленькие. Ты уверен, что это женщины? Совершенно уверен. Даже у евнухов не бывает грудей таких больших, идеальных и, честное слово, торчащих чуть не до подбородка. Тигол вдруг понял, что стоит у кровати. «Буг, ты доделал рубашку?» Слуга снова вгляделся в вязание. «Только рукава еще подвязать». «Наконец-то! Я снова могу выйти в люди. Закрывай края или что там нужно сделать и давай сюда». «Но я даже не начинал штаны!» «Забудь!» — отрезал Тигол. Он обернулся в простыню с постели вокруг талии раз-другой и заткнул конец на поясе. Потом задумался. На лице появилось странное выражение. «Буг, во имя странника пока никаких фиг, ладно? Где эти несметно одаренные сестрички?» «На Красной улице, у Хальдо». «Снаружи или во дворе?» «Во дворе». «Хоть что-то. Как думаешь, Хальдо забыл?» «Нет» но он много времени проводит на утопалках». Тигол улыбнулся, потом начал тереть пальцем зубы. «Выигрывает или проигрывает?» «Проигрывает». «Ха!» Он пригладил рукой волосы и встал в небрежную позу. «Как я выгляжу?» Буг протянул рубашку. «Не постигаю, — сказал он. «Как вы сохраняете такие мышцы, хотя ничего не делаете?» Фамильная черта Беддиктов, дорогой печальный прислужник. Ты бы посмотрел на Бриса во всех его доспехах. И даже ему далеко до Халла. Я, как средний сын, разумеется, представляю золотую середину. Ум, физическая развитость и множество талантов плюс природная грация. Добавь сюда выдающиеся умение всем этим пользоваться и на лицо блистательный результат, который ты видишь перед собой. Изящная и трогательная речь. Кивнул Буг. А что, скажешь, нет? Мне пора. По дороге к лестнице Тигол сделал жест рукой. Приберись тут, возможно, вечером будут гости. Приберусь, если время найду. Тигол остановился у неровного края дыры, там, где проваливалась часть крыши. А, ну да, тебе же еще штанами заниматься. Шерсти хватит? Могу сделать одну штанину в полную длину или обе покороче. «Насколько?» «Прилично, короче». «Давай одну штанину». «Как прикажете, хозяин. А потом пойду поищу что-нибудь поесть и попить». Тигол обернулся, уперев руки в боки. «Мы продали буквально все, кроме кровати и табурета. Сколько же нужно времени на уборку?» Буг прищурился. «Немного», — сохранился он. «Что вы хотите на ужин?» Что-нибудь, что требуется готовить. То есть что-то вкусное и приготовленное, или что-то, что еще требует готовки? И так, и так хорошо. Как насчет дров? Я не буду есть... Для очага. А, найди где-нибудь. Посмотри на табурет. Ну, зачем ему три ноги? Когда воровство не приносит дохода, нужно выкручиваться. Я отправляюсь навстречу своим судьбам, Буг. «Молись, чтобы странник отвернулся, ладно?» «Разумеется!» Тегол двинулся вниз по лестнице, с ужасом обнаружив, что осталась только одна из трех ступенек. Комната на уровне земли была голой, только у стены лежал свернутый матрац. Одинокий грязный горшок отдыхал на плите очага, устроенного под окном. На полу пара деревянных ложек и две миски. «И все-таки, — отметил Тигол. Есть в этом некая суровая элегантность. Он отодвинул жалкую занавеску, заменявшую дверь. Кстати, надо сказать Бугу, чтобы достал дверную задвижку из очага. Немного почистить, и можно получить пару доксов с жестянщика Каспа. Тигол вышел из дому и оказался в узком проходе. Узком настолько, что приходилось протискиваться до улицы бочком, отшвыривая на каждом шагу мусор. Пухленькие женщины. Жаль, я не видел, как они протискивались к моей двери. Точно. Надо пригласить на ужин. Улица была пуста. Только в нише стены напротив нового дома обнаружились три нарека. Мать с двумя детьми-полукровками. Они спали. Тигол прошагал мимо прижавшихся друг к другу нареков, пнул крысу, подобравшуюся слишком быстро, и пролавировал среди наставленных в высокие штабеля деревянных ящиков которые почти перекрыли улицу. Склад Бири постоянно был переполнен, и Бири рассматривал конец улицы Кул по эту сторону канала Квилласа как свою личную территорию. На скамье, с другой стороны, где улица Кул выходила на площадь Берл, примостился сторож Калас, положив на колени отделанную кожей палец. Красные глаза уткнулись в Тегола. «Отличная юбка», — сказал сторож. Ты меня утешил, Калас. Рад услужить. Тегол остановился, уперев руки в боки и осмотрел заставленную площадь. Город процветает. Ничего нового. Разве что в тот раз. Мелкая стычка в переулке, собственно говоря. Это если не слушать, как рассказывает Бири. Он по-прежнему хочет засолить твою голову и бросить в бочки в море. «Бери, всегда не хватало воображения!» Калас хрюкнул. «Тебя не было видно несколько недель. Особый случай?» «У меня свидание с тремя женщинами!» «Дать тебе палицу. Тигол внимательно разглядел видавшие виды оружия. «А как же ты? Останешься беззащитным?» «Мое лицо всех распугает. Впрочем, кроме нареков. Эти вон проскочили!» доставляет неприятности. Нет, на самом деле тише воды. Но ты ведь знаешь Бири, даже лучше, чем он сам себя знает. Так ему и передай, если он надумает их притеснять. Передам Тигол пошёл дальше, ввинчиваясь в бурлящую толпу на площади. Нижний рынок окружал её с трёх сторон. Какую бесполезную чушь тут продавали, Тигол и представить не мог. И люди все это прекрасненько покупали день за днем. Наша цивилизация зиждется на тупости. Не нужно большого ума, чтобы вскрыть эту жилу идиотизма и доить богатых. Такова горькая правда. Тигол пересек площадь и вышел на Красную улицу. Тридцать шагов, и он у арочного входа в ресторан Ухальдо. Прошел по затененному коридору и вновь оказался на ярком солнце во дворе дюжины столов, все заняты. Тут отдыхают благословенно неведающие или не имеющие ни гроша, чтобы проникнуть в игровой зал, святая святых Хальдо, где днем и ночью обделывались грязные делишки. Вот еще один пример, подумал Тигол, за что готовы платить люди, только выдайте случай. Три женщины за столом в дальнем углу выделялись не только по естественной причине, больше тут женщин не было, но и по более тонким признакам симпатичные, Вот правильное слово. Если сестры, то только по духу и по общей склонности к своего рода военной доблести, судя по мускулатуре и сложенным под столом доспехам и оружию. У сидящей слева рыжие, выцветшие на солнце локоны рассыпались по широким плечам. Она прихлебывала прямо из обмазанной глиной бутылки, то ли презирая, то ли не понимая назначения стоящего перед ней бокала. Лицом она походила на героическую статую, из тех, что стоят вдоль колоннад, крепкую и гладкую. Ее голубые глаза смотрели застывшим, безмятежно равнодушным взглядом под стать тем же статуям. Рядом с ней оперлась предплечьями на стол женщина с примесью фараецкой крови, судя по медовому оттенку кожи и чуть раскосым темным глазам. Темные, почти черные волосы, собранные на затылке, полностью открывали сердцевидное лицо. Третья женщина сидела чуть сгорбившись, левую ногу она отставила в сторону, а правой, затянутой в выделанную почти до белизны кожу, непрерывно подергивала. «Хорошие ножки», — отметил Тигол. Бледная кожа на бритой голове третьей женщины поблескивала. Широко посаженные светло-серые глаза лениво оглядывали гостей, пока не остановились на Тиголе, который стоял на пороге. Он улыбнулся. Она поморщилась. Из тени вынырнул Урул, старший официант Хальдо, и жестом пригласил Тигола. Тот подошел так близко, насколько было возможно. «Хорошо выглядишь, Урул. Хальдо тут?» Нежелание Урула мыться вошло в легенду. Клиенты делали заказы с завидной краткостью, и до конца трапезы редко подзывали Урула, чтобы принес еще вина сейчас он стоял прямо перед тиголом теребя пальцами широкий пояс хальда нет слава страннику он на нижней галерее на утопалках тигол эти женщины сидят тут все утро они меня пугают так страшно хмуриться я ими займусь урул тигол отважился хлопнуть официанта по мокрому плечу ты а что тигол поправил простыню Подтянул рукава и пошел между столиками. Остановившись перед тремя женщинами, он поискал взглядом свободный стул, нашел, подтянул к себе и со вздохом сел. «Что тебе нужно?» — спросила Бритта. «Это мне следует спрашивать. Слуга сообщил, что вы утром приходили. Я Тегол Бедикт, который спит у себя на крыше». Три пары глаз уставились на него. «Смути ты закаленного полководца, а меня? Разве что чуть-чуть». «Ты?» Тигол сердито посмотрел на лысую. «Почему мне все задают этот вопрос? Да, я. А вы рискну предположить по акценту с островов? Я не знаю никого на островах. Значит, не знаю и вас. Не говоря уж о том, что и не желаю. Знать вас я имею в виду. Наверное». Рыжая со стуком поставила бутылку на стол. Мы ошиблись. Я разочарован. Нет, сказала Спутнице Лысыя. Это напускное. Нам следовало ожидать в некоторой степени притворства. У него штанов нет, темноглазая добавила. И руки разные. Но не совсем, поправил Тигол. Разные рукава. «Он мне не нравится», — темноглазая гордо откинулась на стуле. «И не нужно», — сказала лысая. Видит странник, мы же не собираемся с ним спать». «Вы меня убиваете». «Не исключено», — заметила рыжая, неприятно улыбнувшись. «Спать с ним на крыше? Тряхнулась, Шант?» Лысая, которую звали Шанд, вздохнула и потерла глаза. «Послушай, Хеджун, у нас дело. В делах нет места чувствам, я тебе уже говорила». Хеджун покачала головой. «Нельзя доверять тому, кто тебе не нравится». «Еще как можно», — сказала Шанд, моргая. «Мне не нравится его репутация», — сказала третья, еще не названная женщина. «Риссар», — Шанд снова вздохнула. «Именно из-за его репутации мы здесь». Тегол хлопнул в ладоши. Один раз и громко, чтобы заставить трех женщин вздрогнуть. Прекрасно. Рисар рыжая, хеджун с примесью фараэдов и Шанд совсем без волос. Что ж, он уперся руками в столик и встал. Это все, что я хотел знать. Прощайте. Сядь! В рыке прозвенела такая угроза, что Тигол тут же сел, ощущая струйки пота под шерстяной рубахой. «Вот так-то», — сказала Шант спокойнее. Она подалась вперед. «Тиголби дикт, мы знаем о тебе все». «Да?» «Мы даже знаем, почему случилось то, что случилось». «Неужели?» «И мы хотим, чтобы ты сделал это снова». «Хотите?» «Да, только на этот раз тебе хватит смелости дойти до конца. До самого». «Хватит?» «Потому что мы, я, Хеджун и Рисар, мы станем твоей смелостью. А теперь пойдем отсюда, пока официант не вернулся. Мы купили дом. Там и поговорим. Там не воняет». «Вот это, конечно, приятно», — сказал Тигол. Три женщины поднялись. Он остался сидеть. «Я же говорила», — обратилась Хеджун к Шан. «Ничего не получится. Посмотри на него». Получится, ответила Шан. Увы, Хи Джун права, сказал Тигол. Не выйдет. Мы знаем, куда делись деньги, сказала Шант. Известно куда? В суп под хвост. Я их потерял. Шант покачала головой. Нет, не потерял. Повторяю, мы знаем. И если мы заговорим, говорите что угодно. Тигол пожал плечами. «Ты же сам сказал», — с улыбкой сказала Шант, — «что мы с островов». «Не с тех». «Конечно. Кто же отправится туда?» «На это ты и рассчитывал». Тигол поднялся. «Как говорится, пять крыльев принесут тебе рабство. Ладно, выкупили дом». «Ты все сделаешь», — упорствовала Шант. «Если правда выйдет наружу, Хал тебя убьет». «Хал?» Настала пора голову улыбнуться. «Мой брат ничего об этом не знает». Он наслаждался потрясением трех женщин. «Вот теперь вы представляете, каково это». «Халл может стать проблемой». Брисби Дикт старался не смотреть настоящего перед ним человека. Маленькие мирные глазки, выглядывающие из складок розовой плоти, почему-то казались нечеловеческими. Они были так неподвижны, словно финат королевской гвардии смотрел в глаза змеи. «Блестящая змея, свернувшаяся посреди речного русла, где много дней не было дождя. Бойтесь, быки, тянущие по воску. Бойся возниться, сглупить и приблизиться». Финат. Бриз с усилием поднял глаза. «Первый евнух, я затрудняюсь с ответом. Я годами не виделся с братом и не говорил с ним, и меня не будет в делегации». Первый евнух, Нифидас, повернулся и бесшумно прошел к деревянному креслу с высокой спинкой у массивного стола, занимавшего большую часть его кабинета. Медленно и аккуратно сел. «Вольно». Финат Бедикт, я бесконечно уважаю вашего брата Халла. Меня восхищают его резкие взгляды, и мне полностью понятны мотивы его выбора в прошлом. Тогда, прошу простить, вы знаете больше меня, Первый Евнух. Я своего брата, своих братьев, почти совсем не понимаю. И, увы, никогда не понимал. Нифидас сонно моргнул. Семья. «Странная штука, правда? Разумеется, мой личный опыт не позволяет учитывать все тонкости при рассмотрении этой темы. И все же, если хотите, моя исключительность в прошлом позволяла мне быть достаточно объективным, и я часто мог наблюдать механизмы этих сложных отношений». Он поднял взгляд, снова пригвоздив Бриса к месту. «Позвольте комментарий другой». «Прошу прощения, Первый Евнух!» Нифидас повел пухлой рукой, останавливая собеседника. «Не нужно!» Я был самоуверен и не объяснился толком. «Как вы знаете, приготовления идут полным ходом. Вскоре состоится большая встреча. Меня известили, что Халби Дикт присоединился к Буруку Бледному и Сарен Педак на пути в земли Хиротов. Как я понимаю...» «Бурук получил множество указаний, и не от меня должен добавить. Другими словами, похоже, что инструкции не только не отражают интересы короля, но и вовсе противоречат желаниям повелителя». Он снова моргнул, медленно и размеренно. «Это подозрительно и нежелательно. Вот что меня беспокоит. Хал может неправильно истолковать». «Решить, что Бурук действует от имени короля Дисканара, вы имеете в виду?» «Именно!» «И тогда постарается помешать торговцу!» Нифодос согласно вздохнул. «И это...» — продолжил Брис. «Само по себе не обязательно плохо». «Верно. Само по себе это не обязательно плохо». Если только вы не захотите, как официальный представитель короля и номинальный глава делегации, противостоять торговцу, чтобы предотвратить это, Бурук снабжен документом для Эдур». Губы первого евнуха тронула легкая улыбка. Бриз понял. Он посмотрел на окно за спиной Нифадаса. Через мутное, пузырчатое стекло было видно, как плывут по небу тучи. «Это не в силах Хала», — сказал он. «Не в силах. Тут мы согласны. Скажите, Финад, что вы знаете об аквиторе сорен «Только то, что говорят. А говорят, что здесь, в столице, у нее резиденция. Хотя, не знаю, приезжает ли она сюда». «Редко. Последний раз, шесть лет назад». «У нее безупречная репутация», — сказал Брис. «Да. Хотя она не слепая и, говорят, не глупая. «Полагаю, первый евнух таковы почти все аквитеры». «Именно. Ну, спасибо, что уделили мне время, Финат. И вот еще», — добавил он, медленно поднимаясь в знак того, что аудиенция окончена. «Каково вам в роли королевского поборника?» «О, отлично, первый евнух». «Не слишком тяжкое бремя для молодого и сильного человека». Не сказал бы, чтобы совсем легкое. Не Синекура, но по плечу. Вполне точное определение. Вы честный человек, Бриз. Как один из советников короля я доволен своим выбором. Но счел нужным напомнить. Зачем? Я по-прежнему польщен, первый Евнух, доверием короля и, конечно, вашим. Не буду дольше вас задерживать, Финад. Бриз поклонился и вышел из кабинета. Он немного тосковал о старых днях, когда служил простым офицером дворцовой гвардии. Тогда у него не было политического веса, и короля он видел только издали. Бриз и его сослуживцы стояли по стойке смирно вдоль стены во время официальных аудиенций и приемов. Шагая по коридору, Бриз снова подумал, что первый евнух вызвал его из-за родственника, а не из-за того, что он королевский поборник. Халби Дикт, как неугомонный дух, привидение, обреченное навещать его, где бы он ни был, что бы ни делал. Брис помнил старшего брата в сверкающем одеянии посланника с королевским жезлом на поясе. Последнее и застрявшее в памяти видение впечатлительного мальчишки. Картина застыла во времени, появляясь в снах или воспоминаниях. Живописная картина. Братья, мужчина и мальчишка – оба надломленные и пожелтевшие под налетом пыли, и он словно со стороны видит распахнутые от восхищения глаза и тоже смотрит вверх, а потом опускает взгляд, недовольный однообразным солдатским восхищением. Наивность оружия славы, обоюдоострая. Он сказал Нифидасу, что не понимает Халла, но он понимает слишком хорошо. Он понимал и Тигола, хотя, возможно, меньше. Наградой за безмерное богатство стал холод. Только дикая жажда богатства дышала жаром. И эта истина принадлежала миру Летери. Хрупкая трещина в сердце Золотого Меча. Тигол бросился на этот меч и, похоже, с удовольствием истекал кровью. Напрасно он искал какое-то последнее послание в смерти. Никто не посмотрит в его сторону, когда день настанет. Никто не посмеет. Наверное, поэтому он и улыбается. Его братья достигли вершины давным-давно. Слишком рано, как оказалось, и теперь скользили своей дорогой к увиданию и смерти. А что же я? Меня назвали королевским поборником. Я лучший фехтовальщик королевства. Я достиг вершины. Дальше можно не продолжать. На развилке он повернул направо. В десяти шагах из боковой двери в коридор брызнул свет и послышался голос. «Фенад!» «Скорее заходите!» Брис усмехнулся про себя и зашел. Сделал три шага по наполненной пряными запахами комнате с низким потолком. Множество источников света ярко выделяли мебель и столы, заставленные приборами, свитками и мензурками. «Седа! Я здесь! Идите, посмотрите, что я сделал!» Брис обогнул книжную полку, стоящую перпендикулярно стене, и увидел за ней королевского чародея на табуретке. Сбоку стояли перекошенный стол и полки, заваленные дисками из полированного стекла. «Ваша походка изменилась, Финат, сказал Куру Кван. «Когда вы стали королевским поборником?» «Я не замечал, Седа». Куру Ван повернулся на табурете и поднял на уровень лица странный предмет. Две стеклянные линзы, скрепленные проволокой. Широкие, выдающиеся черты лица седы казались еще больше, увеличенные линзами. Курукван укрепил предмет перед лицом, с помощью завязочек поместив линзы перед глазами, и моргнул громадными веками на Бриса. «Вы такой, как я и представлял. Прекрасно. Размытость не так важна. Ясность увеличивается, достигая главенства среди наиважнейших вещей». «То, что я слышу, теперь значит меньше, чем то, что я вижу. Перспектива сдвигается. Это важно, финат, Очень важно!» «Линзы позволяют вам видеть?» Удивительно, это. Главным было отыскать решение, противоположное чародейству. В конце концов, я ведь лишился зрения, посмотрев на пустую обитель, и исправить дело тем же средством невозможно. Впрочем, это не важно. Мелочи. И надо молиться, чтобы не стало важным». Мне первому вы показали ваше открытие, Седа. Вы лучше других поймете его важность. Вы фехтовальщик. Вы понимаете в пространстве расстоянии и ритме во всех этих материальных вопросах. Нужно подправить. Он стащил с головы прибор и склонился над ним. Крохотные инструменты мелькали в ловких пальцах. Вы были в кабинете первого явнуха. Не слишком приятный разговор. Сейчас не важно. Я приглашен в тронный зал, Седа. «Верно, но это не слишком срочно. Преда появится скоро. Первый евнух спрашивал вас о вашем старшем брате». Бриз вздохнул. «Я подозревал», — сказал Курукван, широко улыбнувшись. «Тревога изменила ваш пот. Нифидас сейчас тягостно озабочен». Он снова поднес линзы к глазам и взглянул в глаза Финадда. «Это смущало, потому что прежде такого не случалось». «Кому нужны шпионы, если нос вынюхивает всю правду?» «Надеюсь, это вы не потеряете обоняние с вашим новым изобретением?» «Посмотрите, истинный фехтовальщик! Вы помните о важности каждого органа чувств!» «Отмеренное удовольствие! Сейчас покажу!» Куру Кван соскользнул с табурета и подошел к столу, где налил прозрачной жидкости в мензурку. Нагнувшись, чтобы проверить уровень, он кивнул. «Отмеренное, как я и подозревал!» Он выдернул минзурку. Он выдернул минзурку из стойки и выпил содержимое напоследок облизнувшись. Теперь вас мучают оба брата. Мне тяжело переносить неопределенность. И очень хорошо. Это важно. Когда предо закончит с вами, вскоре возвращайтесь ко мне. У нас с вами есть задание. Хорошо, Седа. Еще поправить. Он снова снял линзы и повторил. «У нас с вами!» Брис поразмыслил и кивнул. «До встречи, Сяда!» Он вышел из палаты чародея. Нифидас и Курукван стоят на стороне короля Дисконара. Хорошо бы другой стороны вовсе не было. Тронный зал уже неправильно было бы так называть, поскольку король переносил средоточие королевской власти в вечный дом после исправления протечек в высокой крыше. Тут осталось лишь несколько украшений, включая старинный ковер, ведущий к возвышению, и стилизованную арку ворот над местом, где когда-то стоял трон. Когда Брис вошел, в зале находилась только его бывшая военачальница, преда Унуталхибас. Величественная, как всегда, в любом окружении, она была выше большинства женщин, ростом почти с Бриса. Светлокожая, с платиновыми волосами и с темно-ореховыми глазами, в свои сорок лет преда сохранила необычайную красоту, которую морщинки только подчеркивали. «Финат Бедикт! Вы опоздали!» Неожиданные аудиенции у первого Евнуха и седы. «У нас совсем нет времени! Займите место у стены как стражник! Вас могут узнать, а могут принять за моего прислужника, тем более, что здесь мало света. Канделябры уже унесли. В любом случае, стойте смирно и ничего не говорите!» Нахмурившись, Бриз прошел к старой нише охранника, повернулся, оглядывая палату, и вдвинулся в тень, упершись плечами в стену. кивнула и встала лицом к двери в дальнем углу за возвышением. «Так значит, это встреча другой стороны?» Дверь со стуком распахнулась, и в палату устало вошел гвардеец принца в шлеме и доспехах. Меч покоился в ножнах, Но Брису было известно, что Морох-Неват способен выхватить его в мгновение ока. Знал Брис и то, что именно Мороха принц хотел назначить королевским поборником. И было за что. Морох-Неват обладает не только умениями, но и внушительной внешностью. Хотя его уверенные манеры почему-то раздражали Бриса, трудно было им не завидовать гвардеец изучил палату, вглядевшись в затененные углубления, включая то, где стоял Бриз, похоже, лишь мельком отметив присутствие охранника преды, и обратил внимание на саму Унну Талхебаз. Короткий приветственный поклон, и Морох отступил в сторону. Вошел принц Квиллас Дисконар. За ним канцлер Трибангнол. Увидев две следующие фигуры, Бриз оторопел. Королева Джанал и ее первый консорт, Туру дал Во имя странника целое змеиное гнездо. Квиллас оскалился в адрес Унну Талхибаз, как пес на цепи. «Вы направили финада Геруна Эберикта в распоряжение Нефада. Я хочу, чтобы его вернули, преда. Выберите кого-нибудь другого». Уннутал заговорила спокойным тоном. «Способности Геруна Эберикта не вызывают сомнений, принц Квиллас». Мне докладывали, что первый явнух доволен выбором. Канцлер Трибангнол заговорил также спокойно. «Ваш принц полагает иначе преда. Вам следует отнестись к его мнению с должным уважением». «Я имею указание от его отца, короля, по этому вопросу. А что касается моего уважения или неуважения, я бы настоятельно предложила вам, канцлер, взять назад свои слова». Морох Неват зарычал и шагнул вперед. Преда властно протянула руку, но не в сторону гвардейца-принца а к нише Бриса, который приготовился покинуть свой пост. Меч уже был у него в руке, из ножен он явился бесшумно и стремительно. Морох встретился взглядом с Брисом, и удивление сменилось узнаванием. Свой меч он только наполовину вытащил из ножен. Королева сухо засмеялась. «Да». «Решение преды ограничиться одним охранником», — объяснилось. «Выходите, поборник». «В этом нет необходимости», — сказала Уннутал. Бриз коротко поклонился и медленно отступил на место, убирая мечи в ножны. Королева Джанал удивленно подняла брови на резкий приказ преды. «Уважаемая Уннутал Хебас, вы значительно превышаете полномочия». «Я нет, королева». Королевские гвардейцы подчиняются только королю и никому другому. Что ж, простите, если я позволила себе усомниться в этом устаревшем предрассудке. Джанал повела изящной кистью. Сила всегда может обернуться слабостью. Она подошла к сыну. Послушай совета матери, Квилас. Глупо пинать пьедестал преды, пока его не сравняли с песком. Терпение, мой милый. Канцлер вздохнул. Рекомендация королевы получила должное уважение. Передразнил Квиллос. Тогда как угодно, как всем угодно, Морах. Сопровождаемый телохранителем, принц вышел из зала. С ласковой улыбкой королева сказала: «Прошу прощения, преда Уннотелхебас. Мы не хотели этой встречи, но мой сын настаивал». С самого начала мы с канцлером пытались его отговорить. «Безуспешно», — сказал канцлер и снова вздохнул. Выражение лица Преда не изменилось. «Все решено». Королева Джанал подняла пальчик в молчаливом предостережении и, поманив первого консорта, взяла его под руку. Они вышли. Трибан гнул, задержался. «Мои поздравления, преда», — сказал он. Финат Герун Эберикт. Прекрасный выбор. Унну Талхибаз ничего не ответила. Через несколько мгновений в зале остались только она и Бриз. Преда повернулась. «Ваша стремительность, поборник, не перестает приводить меня в изумление. Я ни звука не услышала, только угадала. Иначе Морох уже был бы мертв». «Возможно, преда. Хотя бы только потому, что он не обратил внимания на мое присутствие». «И Квилас пусть винит самого себя!» Брис промолчал. «Зря я вас остановила!» Брис проводил ее взглядом. «Герун Эберикт! Несчастный ублюдок!» Вспомнив, что его ждет Седа, Брис повернулся и вышел из зала, не оставив за собой крови. Курукван услышит облегчение в каждом его шаге. Седа ждал перед дверью и, как будто разучивал танец, когда появился Брис. Неприятные моменты, спросил Курукван, не глядя на Бриса. Пока не важно. Идем. Пятьдесят шагов вниз по каменным ступеням по пыльному коридору и Брис понял, куда они направляются. Сердце сжалось. Об этом месте он слышал, но никогда там не бывал. Похоже, королевскому поборнику открыто то, что закрыто для скромного Фенадда. Впрочем, эту привилегию можно было предвидеть. Они подошли к двойным массивным обитым медью дверям, зеленым поросшим мхом. Створки сами собой со скрежетом разошлись. Узкие ступеньки вели к помосту, подвешенному на уровне колена на цепях, что свисали с потолка. На полу круглой комнаты была выложена светящимися плитками спираль. Помост вел на круглую платформу над центром палаты. Волнуетесь, Финат? И не напрасно. С жестом Курукван поманил Бриса. Помост пугающе качался. Желание сохранить равновесие становится очевидным, сказал Седор, расставив руки в стороны. Нужно найти правильный ритм шагов. Это важно и очень сложно, поскольку у нас двое. «Нет, не смотрите вниз, мы еще не готовы. Сначала поднимемся на платформу. Ну вот, становитесь рядом, Финат. Давайте посмотрим на первую плитку спирали. Что вы видите?» Бриз изучил светящуюся плитку. Почти квадратная, две пяди в длину, чуть меньше в ширину. «Обители. седанс, Зал прорезаний Куруквана». «По всему ли террасу встречались метатели плиток?» толкователи обителей. Разумеется, плитки у них были маленькие, вроде приплюснутых игральных костей. И только у королевского чародея плитки были такие, сменяющимися изображениями. «Я вижу. Могильник в саду». «Ага, значит, вы видите правильно. Неуравновешенный разум выдаст себя в такой ситуации. Его видение отравлено страхом и злобой. Могильник — третья с конца плитка обители Азатов. «Скажите, что вы чувствуете от нее?» «Беспокойство», — Бриз нахмурился. «Точно? Раздражает, да?» «Да». «Могильник — сильная плитка, она не сдаст своих позиций. Но подумайте еще, что-то беспокойное таится под землей, и каждый раз, приходя сюда в последний месяц, я видел, что эта плитка начинала спираль». «Или завершала?» Курук Ван наклонил голову. Возможно. Разум фехтовальщика может предположить неожиданное. Важно? Увидим. Начинает или завершает. Так, если могильнику не грозит осыпание, почему эта плитка появляется так упорно? Возможно, мы видим, что есть сейчас, а беспокойство говорит о том, что будет. Тревожно. Седа, вы были во дворе азатов? Был. И башня, и земля не изменились. Обители по-прежнему говорят уверенно и содержательно. Так смотрите дальше, финат. Следующее. Ворота в виде распахнутой пасти дракона. Пятое в обители дракона — врата. Какое отношение врата имеют к могильнику Азатов? Они идут перед могильником или после. Впервые в жизни я увидел плитку из обители дракона в таком сочетании. Мы присутствуем или будем присутствовать при очень важном событии. Брис взглянул на Седу. Приближается седьмое завершение. Это действительно важное событие. Первая империя возродится. Король Дисканар, преобразившись, возвысится и примет древний титул первого императора. Курук Ван обхватил себя руками. Верно, популярная трактовка. В действительности, Финат. предсказание несколько более смутное. Брисов встревожил реакции Седы. Он и не представлял, что популярная трактовка вовсе не точная. Смутное? В каком смысле? Король, правящий во время седьмого завершения, преобразится и станет возрожденным первым императором. Верно. Но возникают вопросы, преобразиться как? И возродиться э, во плоти? Первый император был уничтожен с Первой империей в далеком краю, оставив здесь колонии. Мы долгое время существовали в изоляции финат. Дольше, чем вы можете представить. Почти семь тысяч лет. Сяда улыбнулся. Язык со временем меняется, значения толкуются превратно, при каждом переписывании накапливаются ошибки, даже самые стойкие стражи совершенства, числа, могут по какой-то невнимательности сильно измениться. Сказать вам, что я думаю, Финат, если предположить, что пропали несколько нулей. 70 тысяч лет? 700 тысяч? Опишите следующие четыре плитки. Чувствуя легкое головокружение, Бриз попытался сосредоточиться на плитках. «Эту я знаю. Предатель из пустой обители. И следующую — белый ворон и опор. Третья мне незнакома. Осколки льда. Один из них торчит из земли и ярко освещен». Куру Кван кивнул со вздохом. «Семя. Последняя из плиток в обители льда. И снова такого расположения прежде не было. А четвертая?» Брис покачал головой. «Она пуста. «Именно. Пророчество закончено. Возможно, заблокировано грядущими событиями, еще не сделанным выбором. А может, это начало, то, что происходит прямо сейчас, и ведет к концу, к последней плитке, могильнику? Непостижимая загадка. Я в растерянности». «Седа, это кто-нибудь еще видел? Вы обсуждали с кем-то свои затруднения?» «Первый Евнух знает, Брисби Дикт». Негоже ему отправляться на большую встречу, не зная знамений. И теперь вы, настроя финат. «Почему я?» «Потому что вы королевский поборник. Ваш долг — защищать жизнь короля». Брис вздохнул. «Он постоянно отсылает меня». «Я снова напомню ему», — сказал Курукван. «Он должен оставить любовь к одиночеству или однажды, взглянув в вашу сторону, никого не увидит». Теперь скажите мне, на что наускивала королева своего сына в старом тронном зале. Наускивала? Она утверждала обратное. Неважно, расскажите, что видели, что слышали. Расскажите, Брис Бедикт, что прошептало вам сердце. Бриз взглянул на пустую плитку. Хал может создать проблему, сказал он глухо. Это прошептало вам сердце? Да. На большой встрече. Брис Кивнул. «Как?» «Боюсь, Седа, он может убить принца Квиллоса Дисканара». На первом этаже дома когда-то помещалась мастерская плотника, а на втором сохранилось несколько жилых комнаток с низким потолком. К ним вела откидная лестница. Дом выходил к каналу Квиллоса, к причалу, на котором, видимо, плотник выгружал сырье. Тиголь Бедикт обошел просторную мастерскую, отметив дыры в прочных досках пола. Там прежде стояли механизмы, крюки для инструментов, которые можно было угадать по выцветшим контурам на стене. В воздухе держался стойкий запах опилок и морилки. Слева от входа еще стоял верстак во всю стену длиной. Вся передняя стена была закрыта съемными панелями. «Вы купили все целиком?» — спросил Тиголь, повернувшись к женщинам собравшимся у основания лестницы. «У хозяина расширилось производство», — сказала Шант. «Как и его семья». «Выходят на канал. Хм, не дешевый дом». «Две тысячи терций. Мы купили и почти всю мебель наверху. Заказали стол. Его доставили вчера вечером». Шант обвела рукой большую комнату. «Это все твое. Можно поставить перегородку или две, сделав коридор от двери к лестнице». «Эти глиняные трубы — слив из кухни. Мы убрали секцию труб из кухни наверху, поскольку надеемся, что твой слуга будет готовить на четверых. Уборная во дворе, над каналом. Есть еще холодный сарай с ледником. Огромный, там может жить целая семья нереков». «Богатый плотник, у которого времени вдоволь», — сказал Тигол. «Он талантливый», — Шант пожала плечами. «Теперь идем, кабинет наверху. Нам нужно кое-что обсудить». Разве? отозвался Тигол. Похоже, все уже решено. Представляю, как обрадуется Буг. Надеюсь, фиги вам по вкусу. Можешь занять крышу, сказал Арисар с ласковой улыбкой. Тигол сложил руки на груди и покачался на каблуках. Правильно ли я понимаю? Вы угрожаете раскрыть мои страшные тайны, а потом предлагаете что-то вроде партнерства в авантюре? которую даже не потрудились объяснить. Похоже на начало серьезных плодотворных отношений». Шант нахмурилась. «Давайте его для начала изобьем до потери сознания», сказала Хеджун. «Все очень просто», сказала Шанд, не отвечая на предложение Хеджун. «У нас есть 30 тысяч терций, и мы хотим, чтобы ты сделал 10». «10 тысяч терций?» «10 пиксов». Тигол уставился на нее. 10 пиксов. 10 миллионов терций. Ясно. И для чего же вдруг вам столько денег?» «Мы хотим, чтобы ты выкупил оставшиеся острова». Тигол взъерошил волосы и начал расхаживать по комнате. «Вы чокнуты. Я начинал с сотней доксов и чуть не подох, пока сколотил первый пикс». «Ты ленивый и разболтанный, Тигол Бедикт». Ты потратил год, но работал день-два в месяц. Убийственный день-два. Лжец, ты никогда не ошибался, ни разу. Покупал, продавал, а всех прочих оставлял барахтаться за кормой. И они тебя за это почитали. Пока ты их всех не прикончил, — добавил Арисар, улыбнувшись еще шире. У тебя юбка сползает, — заметил Хеджун. Тегол поправил простыню. Никого я не прикончил. Что за дикие образы? Я сделал пикс. Я был не первым, но самым быстрым. И начал с сотни доксов. Сотни левелов — это, наверное, трудно, но доксов? Я получала сотню доксов за три месяца в детстве, собирала оливки и виноград. Никто не начинает с сотни доксов. Никто, кроме тебя. «А теперь мы даем тебе 30 тысяч терций», — сказал риссар «Посчитай, бедик, 10 пиксов. Почему бы и нет?» Если думаете, что это легко, займитесь сами. Нам не хватает сообразительности, — сказала Шан. Но нас трудно сбить. Мы напали на твой след, шли по нему, и вот мы здесь. Я не оставлял следов. Заметных многим, верно. Но я же сказала, нас трудно сбить. Тигол продолжал шагать по комнате. Биржевая палата оценивает доход для терраса в сумму от 12 до 15 пиксов. «И еще, возможно, пять теневых». «Пять, включая один твой». «Мой списан, не забывай». «Пришлось потрудиться. Десять тысяч проклятий, привязанных к причалу на дне канала, и на каждом твое имя». «Правда, Шант?» — удивилась Хиджун. «Может, нам получить права на землечерпальные работы?» «Поздно», — сказал ей Тигол. «Бири уже получил» бери подставное лицо возразила шант все права у тебя тигол бери и знать не знает что работает на тебя да с этим я еще должен разобраться зачем тигол пожал плечами потом замер и уставился на шант ты никак не могла узнать ты прав я просто догадалась глаза тигола удивленно распахнулись шант «С такой интуицией ты запросто сделаешь 10 пиксов». «Ты обманул всех, потому что не ошибаешься, Тигол Бедикт. Никто не верит, что ты припрятал пикс, раз ты живешь как портовая крыса. Ты на самом деле потерял его. Где, никто не знает, где-то. Поэтому и списали потери, так?» «Деньги — фикция. Ловкость рук», — кивнул Тигол. «Пока у тебя в руках не окажутся алмазы. Тогда это что-то реальное». Если хотите знать, в чем главное жульничество этой игры, так вот оно, девочки. Даже если деньги только фикция, они обладают властью. Вернее, обещанием власти. И этого обещания достаточно, пока все делают вид, что власть реальна. Перестаньте делать вид, и все развалится». «Если только у тебя в руках не алмазы», — сказала Шант. «Верно. Тогда власть реальна». «Вот значит, что ты заподозрил». Пошел и попробовал, и все оказалось на грани краха. Тигол улыбнулся. «Представь, как я испугался!» «Ты не испугался», — ответила она. «Ты просто понял, к чему может привести идея, если попадет в недобрые руки». «Все руки недобрые, Шант. Включай мои». «И ты отошел». «И не вернусь. Делайте со мной что угодно. Сообщите Халлу, уничтожьте все». То, что списано, можно вернуть обратно. На бирже такое бывает. Возможно, вы устроите бум, и все вздохнут с облегчением. Обычная игра». «Мы хотим не этого», — сказала Шан. «Ты все еще не понимаешь. Когда мы выкупим оставшиеся острова гол, мы поступим так же, как и ты. Десять пиксов исчезнут». «Вся экономика рухнет». Три женщины разом кивнули. «Вы фанатички!» «Хуже», — сказал Ариссар, — «мы мстительницы». «Вы все полукровки, так ведь?» Тигол не ждал ответа. «Не обязательно быть полукровкой с виду». «Хеджун из Фараедов, а вы две Тартеналы?» «Тартеналы, Летери уничтожили нас. Теперь мы хотим уничтожить Летерас». «А ты», — сказала Ариссар, снова улыбаясь, — «покажешь нам как». «Потому что ты ненавидишь свой народ», — добавила Шант. «Всех их, жадных и бесчувственных. Нам нужны эти острова, Тигольбидикт. Мы знаем, что ты доставил остатки племен на острова, которые купил. Мы знаем, что они хоронятся там, пытаясь отстроить все, что потеряли. Но это не все. Пройди по улицам этого города. Правда, сама выйдет наружу. Ты сделал это для Хала. Я понятия не имела, что он не знает. Ты удивил меня». «Думаю, ты должен ему сказать». «Зачем?» «Ему нужно исцеление, вот зачем». «Не могу». Шант подошла и положила руку Теголу на плечо. У него подкосились коленки, таким неожиданно сочувственным было прикосновение. «Ты прав, не можешь. Мы оба знаем, что этого недостаточно». «Расскажи ему», — сказала Хеджун. «Тегол бедикт». «Сделай правильно на сей раз». Он отошел и посмотрел на них. Три проклятущие женщины. «Боюсь то, что вас трудно сбить. Палка о двух концах». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, Шант, что Леттер скоро падет, и не с моей помощью. Найдите Хала и спросите его. Я уверен, что он где-то недалеко, на севере». И, знаете, даже забавно, как сильно он боролся за вас, за те племена, которые потом поглотил Литер. Ведь теперь, зная все, что знает, он намерен бороться снова. Только уже не за племя, не за тистый Эдур, на сей раз за Литер. Потому что он знает, милые мои, что мы столкнулись с ровней, с проклятыми ублюдками. На этот раз пировать будут Эдур. «С чего ты взял?» — спросила Шант, и на лице у нее читалось недоверие потому что они не играют». «А если ты ошибаешься?» «Может, и ошибаюсь. В любом случае будет кровь». «Что ж, облегчим задачу Тисты Эдур. «Шант, ты говоришь как предатель». Шант поджала губы. Ризар закохотала. «Идиот! Мы профессиональные предатели». Странник меня разрази, она права». Вряд ли кучка варварских повелителей Эдор справится лучше. «Мы говорим не о том, как лучше», — сказала Шан. «Мы говорим о месте. Подумай о Халле, о том, что сделали с ним. Исправь все, Тигол. «Не думаю, что Хал согласился бы. Не согласится. Еще очень-очень долго. Вы же понимаете, я упорно культивировал вялость. И, похоже, с отличными результатами». «Под юбкой не видно». «Моя интуиция, наверное, притупилась». «Лжешь!» — она таилась и ждала. «С чего начнем-те, Он вздохнул. «Прежде всего, мы сдадим в наем первый этаж. Бери требуется склад. А ты?» «Меня вполне устраивает мой дом, и я не собираюсь съезжать. Для всех прочих я не в игре. Вы три вкладчики, так что...» Отложите это дурацкое оружие, мы начинаем гораздо более опасную войну. У моего дома приютилась семья нареков, мать и двое детей. Наймите их кухаркой и посыльными. Потом отправляйтесь в биржевую палату и зарегистрируйтесь. Вы занимаетесь недвижимостью, строительством и транспортировкой. Больше ничем. Пока. Далее, семь владений выставлены на продажу вокруг пятого крыла вечного дома. Продаются дешево. Потому что тонут. «Верно. Исправим. Сразу после этого ожидайте гостей из королевской инспекции и всевозможных подающих надежды архитекторов. Дамы, готовьтесь стать богатыми». «Хотите твердого основания?» «Строители Бугга — ваш ответ. По крайней мере, пока потоп не смоет весь мир». «Мы купим тебе одежду». Тигол оторопел. «Зачем?» Внизу протянулась долина крутые склоны которой покрывал густой неподвижной зеленью лес. Прокладывая себе путь, сверкал стремительный поток. Кровь гор, так называли эту реку Эдур, Тис-Форундал, воду окрашивала красным железная руда. Дорога пересекала реку вновь и вновь. одинокии тисты эдур далеко внизу, казалось, появился прямо из этого малинового потока. Как будто знал, что мы здесь. Бурук бледный не торопился, объявив привал вскоре после полудня. Фургоны не тронутся с места по каменистой скользкой дороге в долину до утра. Предосторожность или пьяное безразличие? Хал стоял рядом с Сарен. Оба смотрели на приближающегося Эдура. Ты плакала ночью. — Я думала, ты спишь. Он помолчал. Твой плач всегда будил меня. И это все, на что ты осмелишься? Хотела бы я, чтобы твой будил меня. Так и было бы, Сарен, если бы я плакал. Она кивнула в сторону Эдур. Узнаешь его? Да. Будут проблемы? Вряд ли. Думаю, он доведет нас до земель хиротов. Благородных кровей? Хал кивнул. Бенадас Сенгар. И ради него резал плоть? Да, а он ради меня. Сарен Педаг плотнее завернулась в меха. Ветер не утихал, хотя теперь его порывы доносили из долины запахи сырости и гниения. Хал, ты боишься большой встречи? Мне достаточно оглянуться, чтобы увидеть, что ждет впереди. Ты уверен? Мы купим мир. Но для Тисты Эдур этот мир станет смертельным. И все-таки мир, Хал. Аквитер, вот что тебе стоит знать, чтобы до конца понять меня. Я намерен разнести это сборище. Я хочу втянуть Эдур в войну с Летеросом. Оцепенев, она смотрела на него. Халл Беддикт отвернулся. «Теперь поступай, как знаешь», — сказал он.